Выражение, с которым госпожа Глемон произнесла это, говорило о желании излить душу, о том внутреннем волнении, которое нельзя передать иными словами, как «святое волнение». В самом деле, священный долг матери властно руководил ею. Дочь в изумлении обернулась, и на лице ее отразилось чувство уважения, стыд и тревога. Маркиза затворила дверь, Чтобы попасть в гостиную, надо было пройти не одну комнату, и шаги были бы услышаны. Уединенность предохраняла от нескромного любопытства. «Дочь моя», — начала Маркиза, — «мой долг — открыть тебе глаза. Тебе грозит опасность, пожалуй, самая большая опасность в жизни женщины. Вероятно, ты нечаянно попала в такое положение». Я хочу поговорить с тобой как друг, а не как мать. Выйдя замуж, ты стала госпожой в своих поступках. Ты отдаешь отчет в них только мужу. Но ты так редко чувствовала власть матери, и это, пожалуй, моя ошибка, что я считаю себя вправе потребовать, чтобы ты хоть раз прислушалась к моим словам, ибо сейчас тебе необходим мой совет. Послушай, Маина. Я выдала тебя замуж за человека одаренного, которым ты можешь гордиться. Ты — маменька, — прервала ее Маина с упрямым видом. Я знаю, о чем вы намерены говорить со мной. Вы собираетесь увещевать меня и бронить Альфреда? Вы бы этого не угадали, Маина, — строго заметила Маркиза, еле сдерживая слезы, — если бы сами не чувствовали, что... «О чем вы говорите?» — надменно переспросила графиня. «В конце концов, маменькая...» «Маина!» — воскликнула госпожа Деглемон, делая усилия над собою. «Вы должны внимательно выслушать то, что я обязана сказать». «Слушаю», — проговорила графиня, скрестив руки, и в ее деланной покорности было что-то вызывающее. «Позвольте мне только маменька», — добавила она с удивительным холоднокровием, — «позвонить Полине и отослать ее». Она позвонила. «Дорогая, ведь Полина не может услышать наш разговор». «Маменька», — прервала ее графиня таким многозначительным тоном, что мать изумилась, — «я должна...» Она умолкла, вошла горничная. Полина, сходите сами к Бодрену и узнайте, отчего до сих пор мне не прислали шляпку. Она снова уселась и пристально посмотрела на мать. Сердце Маркизы сжалось, глаза ее были сухи. Она испытывала то волнение, горечь которого поймет лишь мать. Она заговорила об опасностях, ожидавших ее дочь. Не от того ли, что графиня сочла себя оскорбленной подозрениями, которые мать ее питала к сыну Маркиза де Ван Денесса, или от того, что не совладала с непостижимым субосбродством неопытной юности, она воспользовалась тем, что мать замолчала и заметила, непринужденно, рассмеявшись. «А я-то воображала, маменька, что вы ревнуете только к его отцу». Услышав это, госпожа Глемон закрыла глаза, опустила голову и, тихо вздохнув, возвела взор кверху, как бы покоряясь непреодолимому чувству, заставляющему нас призывать небо в те минуты, когда в нашей жизни совершаются большие события. Затем она перевела взгляд на дочь, взгляд полный гневного величия и глубокой печали. «Дочь моя!» Промолвила она изменившимся скорбным голосом. Вы безжалостны к своей матери. Безжалостнее, нежели человек, оскорбленный ею, быть может, более безжалостным, чем предстоящий мне суд Божий. Госпожа Деглямом встала. У двери она обернулась, но, заметив в глазах дочери одно лишь удивление, вышла и еле добрела до сада. Здесь силы покинули ее. Она почувствовала острую боль в сердце и опустилась на скамейку. Ее взгляд блуждал по песку, и она заметила свежий след, явственный след от изящных мужских сапог. Сомнений не было, ее дочь погибла.